Глава 22. Как и обещал Яков Григорьевич, отправил жену лечиться от алкогольной зависимости. Кай навещал мать несколько раз в клинике, и, конечно, она находилась в плохом состоянии, на грани нервного срыва. Чувствовала ли я, что болезнь Лои отмещена? Почему-то нет. Мне хотелось, чтобы у всех всё было хорошо, но Кай по-прежнему не общался с отцом. Они даже не звонили друг другу. Валеру отпустили. Хозяйка кафе была довольна тем, как я исполняю обязанности администратора, и поэтому она решила официально оставить меня на этой должности, а Валерия предложила пойти в охрану. Он согласился, потому что зарплата там была чуть больше. «Ты извини меня, ладно?» — обратилась я к Валерию. «Я не хотела, чтобы всё так вышло. У меня мысли не было тебя подсидеть. Просто замещала тебя по просьбе антонины андреевны «Стелла, не нужно лишних слов. Я всё знаю. Тоня мне объяснила». «Так вы теперь вместе с тем типом?» Вчера он видел, как Пожарский встречал меня с работы. Мы взяли за правило ходить каждый день прогулочным шагом от кафе до дома. Да, мы вместе живем. Кай хороший на самом деле. Ну, тебе виднее. После этого короткого разговора мы с ним больше не обсуждали личные взаимоотношения, а через несколько дней я застала Валеру с хозяйкой кафе. Они занимались сексом в подсобке. И я только порадовалась за него, что он тоже нашел свое счастье. Да и Кай будет меньше ревновать к Валере, зная, что у него есть женщина. В целом у нас всё было нормально. Только вот я скучала полой и накручивала себя постоянно. Кай обещал свозить меня в детский сад, чтобы я увидела с сестрёнкой. Он узнал, что забирал её оттуда водитель, с которым Пожарский находился в хороших отношениях. Я просилась у Антонина Андреевны ненадолго, и мы поехали на такси в детсад. Водитель уже ждал, когда воспитательница выведет ребёнка, и Кай отправился к нему на разговор. Вернулся в приподнятом настроении и сказал, «У вас будет 10 минут». «Хотя бы столько». Обняла его за шею с благодарностью, поцеловала в щеку. «Он так нежен со мной, что временами я просто парю от счастья». По возможности, отвечала ему тем же, хотя не привыкла демонстрировать чувства, опасаясь, что он меня бросит. Лучше всего у меня получалось изображать равнодушие, но с Каем я не могла так поступить, потому что он старался для меня и делал все для нашего общего благополучия. Воспитатель передала Луи руку на руки водителю и зашла в здание. Я вышла из такси и побежала на встречу сестре. «Зайка! Стелла!» — обрадовалась она. В руках сестрёнка сжимала мягкого мишку. За плечами у неё висел мягкий розовый рюкзачок. Волосы заплетены в красивую косу. «Какая же она у нас красивая!» Наклонилась и вдохнула запах родной макушки. «Ну как у тебя дела, принцесса? Рассказывай, папа не обижает?» «Нет!» — ответила она. «Он меня любит! А почему ты ко мне не приезжаешь?» — надула губки. «Малыш, мы теперь живём вместе с Каем. А ещё я очень много работаю. «У вас любовь?» — обрадовалась Лоя. «Как у Кена и Барби?» «Да, любовь», — с нежностью посмотрела в сторону Кая. Он подошёл к нам и присел перед сестрёнкой на корточке. «Ну что, бандитка, как делишки?» «Хорошо. Как в саду себя вела?» и она рисовала свою семью. Покажешь?» Лоя достала из рюкзачка лист бумаги, сложенный вдвое, и стеснительно протянула Каю. Я тоже заглянула в рисунок и увидела, что на нём изображены люди. Яков Григорьевич, она, я, Кай и какая-то женщина. «А это кто?» — указала пальцем на неопознанный объект. «Это моя мама». «Мамы с нами больше нет, ты же знаешь». Поцеловала её в лоб. На неё и раньше накатывала тоска, а сейчас, видимо, обустроилась после того, как нас насильно разлучили. «Моя новая мама», — уточнила Лоя. «Зоя Васильевна?» «Да нет же, новая мама!» Малышка притопнула ногой, рассердившись, что я никак не могу взять в толк, о ком шла речь. «Как её зовут?» — спросила осторожно. «Карина!» Мы с Каем настороженно переглянулись, и он пожал плечами. «Что за Карина? Может, Лой выдумала себе мать, потому что скучает по нашей? Очень странно. Водитель показал на наручные часы, мол, время вышло, и нам пришлось спешно прощаться с Лой. «Что думаешь?» — спросила у Кая, когда мы сели в такси. «Что у отца кто-то есть», — ответил он глухим голосом. Кай, как и я, обескуражен догадкой. «А как же твоя мама?» Она всё время повторяет, что он специально избавился от неё и что она никогда туда не выйдет. Но это, конечно, надуманно. Курс лечения закончится, и её отпустят. «Только вот в её доме будет уже новая хозяйка», — добавила я расстроена. Я не хотела нагнетать ситуацию и расстраивать парня ещё больше. Фраза вырвалась случайно. Я позвоню дедушке. Пусть он мешается в ситуацию. Отец совсем обнаглел, если всё так. А спустя два дня мы воочию увидели новую маму Лою. Мы с Каем гуляли по торговому центру в мой выходной и заметили Якова Григорьевича. Он шел под руку с эффектной блондинкой, а за ними плелась грустная лой У меня сердце утонуло в крови, глядя на нее. Кай не выдержал и отправился навстречу к отцу. А я поспешила за ним, умоляя его не устраивать скандал. Я боялась драк, сорок, как огня. Насмотрелась в прошлом на отчима. «Здравствуй, папа», — проговорил Кай Сипло. «Я же тебе сказал, что у меня больше нет сына. Чего тебе? Познакомишься со своей спутницей? Это Карина. Хм, твоя новая шлюха». «Что ты? Ах ты!» — побагровил Яков Григорьевич и жал кулаки. «А что я сказал не так? Ты ведь не стеснялся называть Стеллой шлюхой? Но она, заметь, спала совершенно со свободным человеком, в отличие от твоей этой... Карины». «Яков, что происходит? Почему твой отпуск меня унижает?» Возмущённо просипела блондинка и поправила золотой браслет на своём запястье. «Они только что вышли из ювелирного магазина, где, видимо, купили эту красивую безделушку». «Стелла, забери меня к себе!» — вдруг сказала Лоя, заплакала. Я встала перед ней на колени и принялась её утешать. Что они сделали с малышкой? Чем обидели? Так хочется защитить её. «Что? Что случилось?» — погладила сестрёнку по щеке. «Я не купил ей очередную куклу-муклу», — раздражённо пояснил Яков Григорьевич. «И теперь я плохой отец». «Сам виноват, разбаловал девочку. Дети быстро привыкают к тому, что их желание мгновенно исполняется». «Только в этом ли причина плаксивого настроения нашей малышки?» «Яков, давай поедем в ресторан без твоей дочери», — проворковала Карина. «Она нам будет мешать, милый. Пусть она едет с ними. Хочу, чтобы эта ночь была только нашей». Кай изобразил рвотный рефлекс, давая понять отцу, что он думает о нём и о его новых отношениях. Яков не стал вступать ни с кем в перепалку. Он сильно нервничал, краснел и то и дело поправлял идеально сидящий на нём галстук. Мужчина явно не ожидал встречи с нами и теперь ужасно себя чувствовал. «Хорошо, Карина». Кивнул пожарский отец и обратился к нам. «Сегодня Лоя ночует у вас, но завтра она должна быть дома. Уяснили?» Не веря своему счастью, закивала часто-часто и поспешила увести девочку подальше от них, чтобы, не дай бог, не передумали.